«Я жду уже больше получаса», — недовольно проговорил доктор Брейди. «Сколько это еще продлится? К часу мне нужно быть в офисе». Я сидел за своим письменным столом, а он рядом на стуле с высокой спинкой. По одну сторону от него, вертящемся кресле, где я любил читать, расположилась Морелла, по другую — Ларри. Затем Дэниел Хадлстон. И, наконец, замыкала полукруг Джанет в красном кожаном кресле, ссутулившаяся и, казалось, наполовину отсутствующая. Впрочем, никто из них не чувствовал себя в своей тарелке, даже Мариэлла, которая украдкой поглядывала то на Вулфа, то на собравшихся, покусывала губы и периодически покашливала закрытые глаза вулфа остановились на брейге. боюсь, что вам придется немного опоздать к своим пациентам доктор очень сожалею Что это за спектакли по телефону вы сказали позвольте резко перебил вулф все что я сказал я сказал исключительно с целью, «Заполучите вас сюда!» С тех пор ситуация изменилась. Каждому из присутствующих я сообщил, что считаю факт убийства Бесс хадлстон доказанным и неоспоримым. Теперь я продвинулся несколько дальше. Я знаю, кто убил ее. Они все уставились на него. Мариэлла, широко раскрыв глаза, Машинальными движениями разглаживала складки на платье. Джанет вцепилась в подлокотники кресла и, казалось, перестала дышать. Дэниел наклонился вперед, выпятив подбородок, словно полузащитник, ожидающий свистка. В горле у Брэйди забулькала. Единственным, кто произнес что-то членораздельное, оказался Ларри. «Черта с два!» — сказал он грубо. Вулф наклонил голову. — Знаю. Это первое изменение в ситуации. И второе. Кто-то предпринял попытку убить мисс Николс. Спокойствие. Оснований для тревоги уже нет. Попытка провалилась. — Когда? Что за попытка? — спросил Брейки. «Убить Джанет?» — недоверчиво воскликнула Мариэлла. Вулф нахмурился. «Мы потеряем меньше времени, если вы не будете перебивать. Я постараюсь быть краток, насколько возможно. Уверяю вас, у меня нет желания растягивать эту непривлекательную процедуру. Тем более, что мне самому неприятно присутствие здесь» одной крайне отталкивающей личности. Назовем этого человека Икс. Как вам известно, Икс сперва попытался навредить мисс хадлстон рассылая анонимные письма. «Ничего подобного!» — возмутился Ларри. «Откуда нам знать, что анонимные письма рассылал один из нас? И откуда это знать вам?» давайте договоримся так мистер хадлстон вулф ткнул в его сторону пальцем я излагаю версию можете ничего не принимать на веру в конце будет приговор и ваше право согласиться с ним или нет итак икс рассылал анонимные письма кстати если я буду дальше говорить он то это вовсе не означает, что Икс — мужчина. Он либо остался неудовлетворен результатом, либо что-то случилось, значения не имеет. Так или иначе, Икс решился на нечто более серьезное и кардинальное. Убийство. Техника его выполнения была, вне всякого сомнения, подсказана недавней смертью от столбняка мисс Хоррокс. Небольшое количество, добытого в конюшне органического материала, будучи растворенным в воде, дало необходимую эмульсию. Ее профильтровали, смешали с аргиролом и наполнили ей бутылочку с этикеткой «Йод», которой, в свою очередь, заменили аналогичную бутылочку в ванной мисс Хадлстон. Однако... «В ванной в голосе мариэллы вновь слышалось недоверие именно мисс тимс однако ик был не из тех кто станет сидеть сложа руки дожидаясь пока мисс хадлстон ненароком порежется он решил поторопить события разбив в ее ванной флакон ароматической соли и поместив один из осколков В щетину щетки для мытья. Замечательно просто. Будто осколок случайно туда попал. Если бы мисс Хаддлстон заметила его и вынула, ничего страшного, попытку можно повторить. Если нет, тогда она бы порезалась, а порезавшись, наверняка воспользовалась бы пузырьком йода. «Черт возьми!» — вздревел Ларри. — Неужели вы и впрямь? — А почему нет? — оборвал его вульф Арчи, будь добр. Я вынул осколок из кармана, передал вульфу и он продемонстрировал его собравшимся, держа между большим и указательным пальцем. — Вот он, тот самый осколок. Они вытянули шеи, а Бредди... Тогда же привстал со своего стула, пробормотав. «Ради всего святого, но как?» «Сядьте, доктор!» «Как я его заполучил?» «Что ж, до этого мы еще доберемся. Итак, я поведал о приготовлениях, но вмешался случай, и все упростилось. Как раз в тот день на террасе разбился поднос со стаканами». И осколков было хоть отбавляй. Икс блестяще симпровизировал. Помогая собирать осколки, он незаметно подложил один из них в туфлю мисс Хаддлсон, после чего, отправившись в дом по какому-то поручению, что пришлось сделать всем вам в связи с этой маленькой катастрофой, сбегал наверх и завалек из щетки осколок, и прихватил бутылочку поддельного йода. Затем поставил ее в висевший в гостиный шкафчик, подменив ею хранившуюся там бутылочку настоящего йода. Для подвижного человека 30 секунд, самые большие минуты, для этого достаточно. Вулф вздохнул. Как вам известно, затея удалась. Мисс Хадлстон сунула ногу в туфлю, порезалась. Ее брат принес йод. Доктор Брейди обработал им рану, после чего она заболела столбняком и умерла. Его взгляд остановился на Брейди. — Между прочим, доктор, сам собой напрашивается вопрос. — Как могло получиться, что вы не заметили отсутствие характерного для йода запаха? Это интересно. Брейди помрачнил. — Коли на то пошло, — сказал он едко, — то требуется еще доказать, что бутылочка содержала не йод и, следовательно, глупости. Я же объяснил по телефону. Кусок дёрна, на который шимпанзе пролил находившуюся в бутылочку жидкость, был подвергнут анализу. Аргирол, йода нет и в помине. Зато есть полчища бацилл столбняка. Заключение в полиции. Уверяю вас всех, что сколь ни не неприметным вам может показаться дознание, которое я сейчас провожу, Оно было бы неизмеримо неприятнее, если бы его проводила полиция. Выбирайте. Звонок в дверь заставил меня отлучиться. Не желая пропустить кульминационные события, я помчался открывать. Однако, прежде чем отпереть замок, принял необходимые, при существующих обстоятельствах, меры предосторожности отодвинул занавеску и выглянул на улицу. И правильно сделал. Никогда прежде я не видел на нашем крыльце такого количества официальных лиц одновременно. Инспектор Крэмер, лейтенант Роуклифф и сержант Стеббинзе. Я приблизился к двери, щелкнул замком, повернул ручку и сказал в образовавшуюся щель, Они здесь больше не живут. — Послушай ты, выскочка невежливо произнес Кремер. — А ну-ка немедленно открой дверь. — Не могу. Петлю заела. — Открывай, — говорю. Мы знаем, что они здесь. — Врите больше. Знаете, да не все. Кое-чего не хватает. — Что? Нет, нет ордера. А, какая жалость! Судья-то сейчас на обеде. — Черт возьми, неужели ты думаешь? — Упаси Боже! — думает мистер Вулх. Мое дело — грубые физические усилия, например, такие. Я захлопнул дверь, убедился, что замок защелкнулся, после чего сходил на кухню, где встав на стул, отвинтил молоточек звонка. Затем взял засов, запер на него заднюю дверь, попросил фрица ничего не трогать и вернулся в кабинет. Вулф умолк и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул и, направляясь к своему стулу, пояснил. — Три разъяренных мужа. Очевидно, они вернутся с необходимыми документами. — Кто конкретно? — Кремер, Роуклифф и Стеббинс. «А!» — на лице Вулфа появилось удовлетворенное выражение. «Отключи звонок!» «Сделано!» «Забри заднюю дверь!» «Тоже сделано!» «Прекрасно!» Он обвел взглядом присутствующих. «Инспектор, лейтенант и сержант полиции взяли здание в осаду, поскольку они...» «Занимаются расследованием убийства, а все замешанные в деле Лиса находятся здесь, и им это известно. «Запертые двери моего дома доведут их до белого коленя. «Я позволю им войти, но только тогда, когда сочту нужным, не раньше. «Если кто-либо желает уйти сейчас...» Мистер Гудвин выпустит его на улицу. Итак, есть желающие? Никто не двигался, не говорил, не дышал».